Кряхтяя, стеная, гвардейцы ступенька за ступенькой преодолевали подъём, вкатывая железную корову всё выше. Растянувшись вереницей, за первой группой следовали другие, неся тяжёлые штрапнели и корзины с мешочками и шапками. Каспар следил за тем, чтобы не сломали колёса, а Дашермон поднимался чуть в стороне, бережно прижимая к себе деревяшку. непонятного назначения. Давай, ребятушки, поднатужимся ещё ступеньечку, ещё! кричал гвардейский сержант, поднимая конструкцию вместе со всеми солдатами. Давай, по последней. И ех, встала. Деревянные колёса железной коровы выкатились на плоскую мощёную камнем крышу. Старая кладка была изуродована несколькими проломами, оставленными прилетевшими от неприятеля шрапнелями. "Куда теперь, ваше превосходительство?" спросил сержант. В этот момент с моря ударил гром, взметнулось облако белого дыма, и спустя несколько мгновений Послышался жуткий стонущий звук, с которым шрапнелья летела к цели. Пригнуться! крикнул Каспар и, присев на крыше, стал смотреть наверх, надеясь увидеть шрапнелью. Однако та не долетела до замка и упала в песок. Все ждали, когда она взорвётся с дымом, но этого не случилось. Сюда, Катик, к самому краю, распорядился Каспар, поднимаясь. К нему подошёл Дешермон. Увидев корабли, он забыл, о чём хотел спросить. Так поразила его эта картина. Шхуны были очень большие, каждая с тремя мачтами. "Куда это, ваше превосходительство?" спросил другой сержант, державший тяжёлую шрапнель. "Кладёй вдоль бортика. указал Каспар. А корзинки, ваше превосходительство, тоже сюда, махнул рукой Каспар, всё внимание которого теперь было приковано к кораблям. Расстояние, отделявшее их от замка, казалось непреодолимым для любого оружия. Однако же снова полыхнул огонь, облака белого дыма покатились с корабельного носа по сторонам. Присесть Снова крикнул Каспар и теперь, кажется, увидел чёрную точку, что стремительно пересекала небосвод. Однако на этот раз за ней тянулся едва заметный дымный след. Генералу показалось, будто шрапнель летит прямо в него. В миг похолодела спина, но Каспар подавил в себе желание сбежать. "Постарайсь, на нас летит", предупредил он. Но никто не успел сделать и шага, когда шрапнелья врезалась в стену в 10 футах ниже бортика и взорвалась внутри пустой камеры, вызвав сотрясение во всём замке. Пронесло, радостно крикнул кто-то из солдат. Так Каспар распрямился и всё своё внимание обратил на железную корову. Сейчас вспомню. Ага. Первым делом мешочек. Подавайте мешочек из корзины. Мешочек, мешочек. Перебивая друг друга, стали подсказывать солдаты. Но не доверив им задачи, мешочек генералу поднёс сержант. Каспар сунул его в жерло железной трубы, затем взял у деширмона толокушку и, протолкнув мешочек, трижды притромбовал его, как это делал при нём Бол. Шапку давайте, скомандовал Каспар и тут же пояснил. Это суконка так называется, на вроде пробки. Ему торопливо подали шапку, и Каспар затолкал её вслед за мешочком. Шрапнелю давай, приказал он, всё ещё притрамбовывая пышь. А вы, граф, приготовьте уголёк. Уголёк, чтобы огонь был именно Каспар принёс железный шар и вкатил его в жерло. Потяжелевший конец железной коровы начал перевешивать. Прибитые колодки оглобли стали подниматься. "Держи!" крикнул Каспар. Но, упреждая его, двое гвардейцев уже схватились за оглобли, не давая железной корове перевернуться. Шар покатился по трубе и мягко ударился о сукно. Каспар на всякий случай подтолкнул его талакушкой и достав из-за пояса большой пыльный платок, забросил его в трубу и слегка придавил талакушкой. "Это зачем?" не удержался от вопроса Де Шармон. "Чтобы шрапнель не выкатилась. Она же круглая", ответил Каспар, повторяя слова Бола. "Огонь ещё нужен?" "Да, держите пока." Каспер отбежал железную корову и приник к трубе с козённой части, проверяя направление. "Ну-ка, левее подайте. Стой. Теперь чуть назад". Двое гвардейцев в точности выполняли его указания, держась за оглобли и поворачивая орудие. Все остальные, раскрыв рты, следили за манипуляциями генерала, который вёл себя так, будто всегда занимался с подобными диковинами. А Каспар, хотя и не имел нужного опыта, решил, что наводить железную корову ничуть не сложнее, чем арбалет громобой, который своей статью был подобен небольшим катапультам. Теперь ко мне принесите больших и малых, тонко колотых Все гвардейцы на перегонки бросились собирать выбитые вражескими шрапнелями камни и вскоре сгрузили их недалеко от генерала. Э вот этот камушек, подсуньте под самый конец оглобель, приказал Каспар, выбрав в качестве мишени центральный корабль. Гвардейцы подсунули камень, но Каспар приказал подтащить его ближе к колоде. Стоп, так хорошо. Граф, уголёк готов? Готов генерал? ответил Дешермон, едва не щёлкнув каблуками. Он был так увлечён действиями Фрая, что не замечал, как Угалёк прожигает перчатку. "Давайте сюда". Дешермон протянул руку, Каспар схватил Угалёк пальцами и положил на край запального отверстия. Затем достал из ножен меч. Эй, кто самый глазастый? Смотри на море. Нужно увидеть, где наша шрапнель упадёт. Смотрим, ваше превосходительство. За всех прокричал сержант. Каспар ещё раз взглянул на далёкий корабль и кончиком меча столкнул уголёк в запальное отверстие. Нескольким мгновений, пока уголёк прожигал мешочек, Ничего не происходило. Затем полыхнуло отдалённое искристое пламя и ударило так, что у всех позакладывало уши. "Держи её, держи!" закричал сержант, догоняя покатившуюся назад железную корову.